Надеюсь, и вы также, сэр. Ну, не чувствую я себя как ходящая бутылка бренди. Я бы твердо держался сегодня на ногах, ответил Сэм. Вы стоите в этой гостинице, старина. Шелковичный субъект отвечал утвердительно. Почему же вас не было вчера с нами, осведомился Сэм, вытирая лицо полотенцем. Ну, как будто весельчак, на вид общительный как живая форель в липовой корзинке», — добавил мистер Эллер про себя. — Вчера мы с хозяином были в гостях, — отвечал незнакомец. — Ну как его зовут? — полюбопытствовал мистер Эллер, сильно раскрасневшись от внезапного волнения и упражнения с полотенцем. — ответил шелковичный субъект. — Дайте вашу руку, — сказал мистер Эллер, подходя к нему, —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 Мистер Троттер согласился на это приятное предложение и, опустив книгу в карман, отправился вместе с мистером Эллером в распивочную, где они вскоре занялись обсуждением веселящего напитка, составленного путем смешения в оловянном сосуде неопределенного количества британского джина с ароматной эссенцией гвоздики. — Хорошее у вас место! — полюбопытствовал Сэм, вторично наполняя стакан своего товарища. «Плохое», — сказал Джоб, причмокивая губами. «Очень плохое». «Да что сказал Сэм. «Верно. Хуже всего то, что мой хозяин собирается жениться». «Не может быть». Но «Это так. И еще хуже то, что он собирается удрать с ужасно богатой наследницей из пансиона». «Ну и дракон!» — воскликнул Сэм, снова наполняя стакан приятелю.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 тем самым давая понять, что по его, мистер Троттера, соображению мистер Сэм Эл Эллер хочет нечто из него выкачить. — Нет-нет, — сказал заключение мистер Троттер, — об этом не говорят первому встречному. Это секрет, большой секрет, мистер Рокер, — сказав это,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 Вот и все, что я получу за доброе побуждение. — Ну, это смахивает на правду, — задумчиво сказал Сэм. — Да, пожалуй, это смахивает на правду. — Если бы я знал какого-нибудь почтенного джентльмена, который взялся бы за это дело, — продолжал мистер Тротер, тогда у меня была бы надежда помешать побегу.